Глава 21. Адель рассказала Элис все о своем приключении от начала и до конца, или почти все. Про собственные мысли о поцелуе, о том, как загипнотизирована она следила за руками Марку, представляя их на своем теле, умолчала. Это стало сокровенным и личным. Он женат. Это единственное, что выдало ее, потому что сказано было с нотками сожаления. Такой видный мужчина, как Марку Дельбоско, обязан быть женатым только вот с браком у него явные проблемы. Но он их решает, и скорее всего, решит уже скоро. Ведь, судя по разговору в Брюсселе, он настроен сохранить брак. А еще они хотят ребёнка. Адалят расстраивала, но она откидывала эти мысли, садилась за компьютер и начинала писать статью. Пришлось найти дополнительную информацию в сети, где данные разнились, и в одной такой статье генеральный директор авиакомпании говорил о том, что Марко правду нарушил всевозможные правила что он вышел в салон спасти людей, а должен был выключать все приборы в кокпите. При осмотре кабины некоторые еще были включены. Марко решил, что его помощь нужнее в салоне. Генеральный директор был явно недоволен. Это было видно по раздувающимся ноздрям и прерывистой речи. Он не уволил Марко лишь потому, что народ объявил Марко Дельбоск от благодарности. Пришлось награждать званием героя и торжественно давать грамоту. "Бедный", прошептала Адель, глядя в телефон на их совместную фотографию. Сколько ты всего пережил после трагедии. Теперь понятно, почему тебя раздражают журналисты. Они окунают тебя в прошлое, которое хочется стереть из памяти. Эту фотографию Адель выслала своему главному редактору со словами о том, что все в селе. Все получилось, и скоро та получит статью, даже раньше, чем через месяц. Сильвана Табона была счастлива и ответила восторженными словами и нетерпением. "Уже не терпится прочитать статью", произнесла она в трубку. Удивительно, что он дал тебе интервью так быстро. Я как чувствовала, что ты не провалишь это дело. Статья под названием "Исповедь капитана сгоревшего боинга" начала оживать на компьютере Адель. Написать было сложно. И каждое предложение окунало ее в воспоминания о том, где и как был сделан этот рассказ. Взгляд марку, его интонацию, она даже помнила позы. Адель откладывала работу, вставала из-за компьютера и ходила по комнате, пытаясь себе настроить на творческий лад. Часто она подходила к окну и смотрела на линию горизонта пытаясь увидеть Сицилию. Но увы, она находилась далеко и не была видна. Значит, она будет смотреть вдаль, и представлять, что смотрит в глаза Марко, а он рассказывает ей о трагедии. Или нет? О трагедии слышать уже не хотелось. Пусть бы рассказал ей о небе. Наверняка это у него хорошо бы получилось, ведь это его стихия. Она бы следила за его лицом, улыбаясь. Адель, в комнату влетела Элис. Ты не представляешь, я познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, И он секси, но есть проблемы, даже две. Адель обернулась, оставляя свои мысли на том самом горизонте. Такая новость перебила собственное видение. Элис только что пришла с работы, начала говорить не о еде, а о мужчине. Значит, этот мужчина запал ей в душу. — воскликнула Адель, и схватила сестру за руки. "Я рада. Но ты не считаешь, что знакомиться на сайтах рискованное занятие?" "Знаю, но мы уже пересеклись, и ты представляешь что? Что Я влюбилась в его друга. О, господи, снова воскликнула Адели и уселась на кровать. Зачем он привел на свидание своего друга? Да, это была ошибка, произнесла уже тише Алис. Теперь я хочу быть с его другом. Но есть еще проблемы. Брови Адели взметнулись вверх. Сколько же проблем еще исходит из главной проблемы? Какие? Во-первых, этот друг не знакомился с девушкой на сайте знакомств. Во-вторых, он моложе меня на пару лет. Адель усмехнулась. «А этот малыш проявляет тебе симпатию или ты ему безразлична? Элис вздохнула и сложила руки между колен, ее плечи поникли. Пока не проявляет интерес. А я забыла, как проявлять интерес к мужчинам. Пришла к тебе за советом. Ко мне? удивилась Адель, ведь из нее был плохой советчик в этом деле. Но ну, к кому еще мне идти? У меня в жизни был только один мужчина Рикардо. Я вообще не знаю, как себя вести с ними, чтобы привлечь внимание. Адель кивнула, понимая: "Я тоже не знаю" потому что все мои мужчины добивались меня сами. Наверное, я не смогла бы сделать первый шаг. Она задумалась, погружая себя в воспоминания. Нет, смарку ей быть не суждено. Помимо его жены есть еще один момент. Вряд ли он сделает шаг сам. Он знает, что слишком хорош. Женщины падают к его ногам сами, ему остается только их выбирать. Интересно, он изменяет жене? Она задавала этот вопрос постоянно и ненавидела себя за ответ. Я хотелось бы поверить в то, что совместная жизнь Марку и Патриции разделена на две, где каждый волен делать то, что хочет. Как она себя корила за подобные мысли? Не знаю, позвони ему, придумай какой-нибудь предлог для звонка. Но я как бы встречаюсь с его другом, вернее, встретилась только раз. Тогда тем более нет повода для переживаний, как и повода для звонка, хихикнула младшая сестра. Просто позвони и пригласи его на обед. Кстати, у него есть имя? В дверь позвонили, прекращая этот разговор. Элис тут же вскочила с кровати, поправляя на бедрах легкую юбку и побежала открывать дверь. Адель лишь шмыкнула головой и поплелась к компьютеру в надежде, что хоть строчку она из себя выдавит. Элис остановилась перед дверью, поправляя волосы. Сердце отбивало кадриль, как в юности на свиданиях. Вот он, сам пришел! Нашел ее!» Она улыбнулась и распахнула дверь, встречаясь совсем не с тем человеком, которого могла бы здесь видеть. Смотря на этого человека, она вообще не поняла, это Яев или он ей снится. Добрый день. А Адель здесь живет?» Перед ней стоял Марко Дельбоско. Его фотографию так часто ей показывала Адель, что Элис точно не спутает этого мужчину ни с каким другим. Добрый, кое-как произнесла она и медленно открыла дверь шире. Сейчас я позову ее, проходите. Марко кивнул и без колебаний прошёл в квартиру, наблюдая, как девушка уходит в другую комнату. Наверное, это Элис, та самая сестра, о которой он так много слышал. Пока девушка скрылась за дверью, он рассматривал гостиную, подмечая, что здесь очень уютно, даже несмотря на то, что нет убранства, как в его квартире. Патриция, как дизайнер, любила большие пространства и величественность во всем. После пожара они купили весь этаж в доме, и одна их гостиная равнялась всей квартире, в которой он сейчас находился. Адель не была богата, но это ничуть ее не портило. Скорее напротив, она была без фальши. Марко Ее тихий голос заставил ее обернуться, встречаясь с ней взглядами. Снова увидев ее, даже дар речи потерял, как не капитан вовсе, как подросток, который краснеет при виде той, которая ему нравится. "Привет", наконец произнес он, но глаз не отвел. "Как ты нашел мой адрес?" удивилась Адель. Она подошла чуть ближе, боясь разрывать зрительный контакт, моргнуть, распахнуть глаза и понять, что это всего лишь сон. Это несложно сделать, если сам пилот Марко Дельбоск ищет журналистку Адель Леруа. Как он красиво сказал. Он ее искал. Адель не понимала, но причину знать не хотелось. Просто впервые в жизни она ценила настоящий момент, пытаясь его продлить. Комнату обволок его запах, нотки ананаса и почули. Она мечтала об этом запахе у себя дома. Что греха таить, Марко гипнотизировал даже этим. Элис прокашлялась и вывела обоих из состояния гипноза. Адель медленно головой и слегка улыбнулась, представляя гостя. Элис, это Марко, тот самый пилот, о котором я пишу статью. Она все равно не сводила с него глаз. Марко, это моя сестра Элис. Очень приятно познакомиться, Элис. Он обратился к старшей сестре и поцеловал ее руку. Вы даже не представляете, сколько ваша сестра о вас рассказывала. Элиза смущалась, тут же щёки стали пунцовые. — Какой галантный мужчина. Впервые в жизни ей целуют руки при встрече. Да еще такой высокий, черноволосый красавец. Неудивительно, что Адель часто его вспоминала. Если такого увидеть раз в жизни, то точно из памяти не стереть. "Я надеюсь, что только хорошее", улыбнулась Элис и тут же вскрикнула: "Ой, у меня в духовке рыба, прошу прощения". Она побежала на кухню, хотя ужасно не хотела уходить. Еще бы чуть-чуть посмотреть на такого солидного мужчину, чтобы глаза порадовались. Но ничего, она позовет его к столу. "Марко, не хотите ли с нами поужинать?" Она снова появилась в дверном проеме. "Боюсь, что мы опаздываем", улыбнулся он, и обе сестры в один голос произнесли: "Куда?" Марк обернулся к Адель, отмечая для себя ее удивление, поэтому решил удивлять до конца. "Мы улетаем во Францию и поужинаем там. Собирайся. Адель, самолет ждать не будет". Девушка обомлела. "Ничего удивительного. От Марка можно ожидать только одного — полета». Правда, Франция стала неожиданностью. "Во Францию", прошептала она лететь? Да, найдем твоего отца и ты кинешь в его лицо письма. Я тебе даже подвезу до его дома. Но я не собиралась во Францию. Но ты собиралась найти отца когда-нибудь. Когда-нибудь наступила прямо сейчас. Боюсь, что сама ты не осилишь такой долгий полет. Капитаном будешь ты? На этот раз нет. Марко улыбнулся, не веря сам себе в то, что выпала такая удача быть рядом с ней в момент полета. Идея об этом пришла сразу же после того, как он откинул телефон после звонка Стива, и в номер зашла Патриция. Он понял, что десять дней во льдах и горячих источниках даже близко не равны паре дней пребывания Садель в одном самолёте. Он ещё не влюбил её в небо. Он не мог её отпустить от себя. Я даже не знаю. Уже не было жуткого страха, когда она бледнела и была в предобморочном состоянии. Сейчас она представляла, что такое полёт. Но жутко не хотелось опять трястись при взлете и посадке. "Тот даже и знать не надо, уверенно произнес Марко. У тебя нет выбора. Я уйду отсюда только с тобой". Элли стояла в дверях и млела. Наверное, мечта всех женщин, чтобы вот так просто пришел принц и пригласил на самолет во Францию. И кто еще будет думать? Только Адель, потому что полет для нее пытка. Решив не лезть в их разговор, Элли скрылась в кухне. "Я бы посмотрела на то, как ты будешь отсюда меня выносить". Но сделаю тебе услугу и пойду сама. Адальи развернулась и пошла в свою комнату. Что мне брать? Она скрылась в своей комнате, а Ноги Марко сами пошли следом, хотя мозг прекрасно понимал, что это неприлично. Но зайдя в ее маленькую уютную комнату, Адаля вернулась и развела руки в сторону, напоминая о своем вопросе. Твою футболку я взял, произнес Марко и его взгляд скользнул по небольшой кровати. Но советую тебе взять чемодан и все же туда что-нибудь кинуть. У меня только сумка. Адель взглядом стала искать вещи, но внимание было рассеянным. Кроме повышенного сердцебиения, был еще тремор рук. Она не могла сконцентрироваться, и ее нервировало то, что Марко это чувствует. Он знает, видит. "Адель, спокойно", произнес он. "Я могу подождать на улице". "Нет", тут же вставила она. "Я просто волнуюсь от того, что мне снова придется лететь. Я знаю, поэтому я полечу рядом". От слова "рядом" Адель даже вздрогнула. «Полет тут ни при чем или при чём?" Она уже запуталась в том, что вызывает такую реакцию. Хочешь почитать начало моей статьи, пока я собираюсь? Я уже начала писать. И сразу хочу сказать, что в моем повествовании нет лжи. Все так, как рассказывал ты. Я почитаю. Маркус сел за компьютер, где была открыта страница с текстом. Может, помочь что-нибудь написать. Ради бога, не надо, тут же вставила она. Я же не прошу тебя дать мне пароль самолетом». От слова порулить Марко улыбнулся, понимая, что соскучился по этой девушке больше, чем думал. Читать про себя было интересно, но он постоянно отвлекался на Адель. Она ходила по комнате туда-сюда, заглядывала в шкаф, выдвигала ящики комода, что-то бормотала под нос и выглядела при этом такой милой, что хотелось вырвать из ее рук все эти тряпки и просто повалить на постель, а потом долго и долго целовать ее тело. Чтобы прийти в себя, Марко прокашлялся. Ты чем-то недоволен? тут же спросила Адель. Она переживала за текст, а он переживал за нее. «Все прекрасно, мне нравится, кивнул он и снова устремил взгляд в монитор. Но букву он опять не видел, потому что мысленно был уже во Франции. Маршрут он составил, пока летел на Мальту. По прилете в Париже найрендует машину и поедет через Прованс в деревеньку мастье сен -Мари. Адрес он увидел лишь один раз на конверте, но запомнил его сразу. Это профессионально выработанная годами. В той деревне живет отец Адель, которого она не видела. Сколько тебе лет? 25. Я совершеннолетняя, если ты вдруг задумался об этом. Я думал тебе меньше. А вообще я думал о том, сколько ты не видела своего отца. Получается 20 лет. Ты вообще его не видела? А значит, несложно бросить незнакомому человеку письма в лицо. Да, но я должна буду сделать это эффектно. Адель выпрямила спину, и наигранно вздернула подбородок чтобы он еще долго меня помнил. Поверь, даже если ты промолчишь, он тебя уже не забудет, произнес Марко и снова уставился в буквы. На самом деле, его больше волновал полет, чем буква на мониторе и ее отец во Франции. Теперь он будет рядом сидеть в самолете с Адель и контролировать весь процесс ее полета. Вот теперь он влюбит эту девушку в небо, а потом уйдёт. Иначе не будет ему покоя. "Как, статья?» — спросила Адель и отвлекла его от мыслей. Хорошо кивнул Марку. Я не специалист, поэтому доверяю тебе. Девушка подошла к компьютеру и нагнулась, чтобы закрыть вкладки. Я собрала вещи, мы можем ехать, но ты не сказал, во сколько у нас вылет. Адель нажала на красный крестик в правом верхнем углу, и страница закрылась. Правда, открылась фотография на рабочем столе, где они с Марко стоят в аэропорту и улыбаются китайцу. Ой, она занервничала, пытаясь уже выключить компьютер. Ненавидит тот момент, когда сделала фоном рабочего стола именно эту фотографию. Что теперь подумает Марку? Очень хорошая фотография, тихо произнес он и встал со стула. Он был немного в шоке, увидев себя на ее мониторе, но вдруг Адель поместила ее туда для вдохновения. А вот она не узнает то, что он часто открывал в своем телефоне эту фотографию и рассматривал ее. Вылетит через пару часов. Значит, мы не составим с компанию за столом. Боюсь, что нет. На сегодня рейсов до Парижа больше нет. Адель, понимающая Кивнула, и они вышли в гостиную, откуда доносился запах свежеиспечённого хлеба и сыра. Элис вышла из кухни, приглашая их перекусить, но Адель лишь поцеловала сестру в щеку и крепко обняла. Элис, возможно, ты хочешь увидеть отца? Ты с ума сошла? Элис освободилась из объятий. «Передай ему, что у него нет дочери. Двух дочерей", прошептала Адель. "У него нет двух дочерей". Элис кивнула, соглашаясь, и обратилась к Марку. Береги ее, она еще ребенок». И Элис тут же ставила одельно хмурьв брови. Их мать умерла, но ее место заняла старшая сестра. Обязательно позабочусь, тепло улыбнулся Марку, забирая сумку у Адель и открывая входную дверь. Приятно было познакомиться, Элис. Надеюсь, еще увидимся. Как только за ними закрылась дверь, Элис прошла через гостиную и выглянула в окно. Адель залезла в такси на заднее сиденье и взглядом дом. Марко сел рядом с водителем, наверняка, чтобы контролировать дорогу. Это профессионально. Все было бы хорошо, если бы не одно но, которое заставляло сердце болеть. Только что Одел вез мужчина, который женат. Однажды также их отец сел в такси и навсегда покинул Мальту. Чужая женщина разбила их семью.